Глава 28. Тесса. Сильное сотрясение пола подсказало мне, что у нас осталось не так много времени. Теперь пробуждение богов нельзя было остановить. Торин провел нас по туннелям обратно в замок. В покоях своей матери он в последний раз окинул взглядом цветущий сад и сжал челюсти. Вскоре все эти растения, за которыми явно ухаживали с любовью, будут раздавлены обломками. И его мать тоже. Боль, отразившаяся на его лице, была очевидна. Я видела это даже потому, как он дышал. Каждый вздох давался ему с усилием. «Торин», — Калин хлопнул друга по плечу, — «мы все здесь. Тебе не обязательно делать это в одиночку». Торин твердо посмотрел в глаза Калину. «Я знаю». Но сейчас я должен играть роль принца, а это значит, что именно я должен взять на себя ответственность. Единственный способ заставить Ферри покинуть этот город – приказать им это сделать. Но это их дом – единственное безопасное место, которое большинство из них когда-либо знало. Моё сердце сжалось от боли в его глазах, я потянулась к нему, но затем опустила руку. Поверь мне, с ними все будет в порядке, они поймут, что ты спас их от смерти. Куда ты их поведешь? спросила Нелли. Есть ли поблизости другой город? Торин оперся о стену, когда пол под нами снова задрожал. Как только это прекратилось, он подошел к тайнику с драгоценными камнями, которые королева Татьяна разложила в несколько больших мешков, словно ожидая, что они кому-нибудь понадобятся в этот день. «Ближайший город Дубнас, Но штормовые фейри не захотят идти на вражескую территорию», сказал Торин, поднимая с пола один из мешков. «Я враг, и я стою прямо здесь», возразил Калин. «Без сомнений, они увидели, что мы теперь союзники. У них нет причин бояться фейри теней». «Они боятся не фейри», тихо сказала Нелли. «Я слышала, как они разговаривали на Перу». Это из-за тумана. Он пугает их. Они думают, что там полно монстров. Честно говоря, там действительно полно монстров. Пришлось признать мне. Но В любом случае, большинство из них не захотят туда идти. Тяжело вздохнув, Торин провел рукой по своему усталому лицу и схватил следующий мешок. Единственный способ спасти всех – это найти другой безопасный город». В противном случае некоторые будут настаивать на том, чтобы остаться, и умрут здесь. «Что же? Куда?» — спросил Калин, передавая мне мешочек с драгоценными камнями, а затем схватив другой. «Малрах?» «Это ближайший город штормовых фейри, и его стены неприступны, но предстоит двухнедельное путешествие верхом», — поморщился Торин, но затем вздохнул. «Чтобы доставить всех туда, нам понадобятся повозки и припасы. Некоторым придется идти пешком. Также необходимо обеспечить временное укрытие, чтобы оставаться в безопасности во время любого надвигающегося шторма. Путь может занять месяц или больше, если погода будет против нас». «К тому времени боги проснутся», – стиснул зубы Калин. Я посмотрела на камни у себя под ногами, Которые тряслись все сильнее и сильнее. Даже когда украшения из Оникса были рядом, магия богов ощущалась все явственнее. Меня охватил ужас. Сколько времени прошло с тех пор, как мы покинули Альберию? Я потеряла счет дням. Около месяца, ответил Калин. Месяц! ахнула Нелли. Значит, боги могут проснуться в любой момент, не так ли? Андромеда вот-вот появится. Когда никто не ответил, она покачала головой и начала пятиться к двери. «Ты не можешь увезти их в другой город, Торин. Ты должен пойти с нами, вернуться в Дубнос». Земля внезапно дрогнула и трещина расколола пол от края до края. Нелли схватила меня за руку и крепко держала, пока мы вчетвером ждали, когда стихнет дрожь. Прошло добрых десять минут, но даже тогда я все еще чувствовала вибрацию через подошвы своих кожаных ботинок. Нам пора идти. Калин схватил последний мешок с Ониксом, подошел к двери и рывком распахнул ее. Торин, твоим людям рады в Дубносе, и ты знаешь, я бы предпочел, чтобы ты был рядом со мной, чем где-либо еще в этом проклятом мире. Но это твой выбор, и тебе нужно делать то, что ты должен. Боль промелькнула в глазах Торина, когда он последовал за калином в коридор, который вел вверх по лестнице в остальную часть замка. Пока мы поднимались, пол продолжал трястись, а своды грозили осыпаться на головы. Но когда мы добрались до верха лестницы и вышли на первый этаж, воцарилась жуткая тишина. Здесь мы больше не чувствовали сотрясений, доносящихся из далеких глубин. Казалось, что вообще ничего не происходит. Жители города не знали, какая опасность таилась в пещерах у них под ногами. Какое зло пробуждалось и готовилось поглотить их целиком. «Большой зал», — прошептала Нелли. «Они все там пируют. Они понятия не имеют». Мы сорвались с места и помчались по безмолвным коридорам. Чем дальше мы удалялись от цитадели, тем меньше я ощущала всепоглощающую тьму, которая пульсировала в пещере. Боги еще не проснулись. Пока не проснулись. Но я не думала, что у нас будет много времени, прежде чем они вырвутся из своих каменных тюрем. Задыхаясь от напряжения, я последовала за остальными в большой зал. Кто-то играл на флейте, а другой фейри принес несколько барабанов. В воздухе звучала музыка, оптимистичная и полная надежды. Она смешивалась со смехом, громкими голосами и волшебством праздника. У меня защемило сердце, когда я увидела счастливые лица. Жители Гейлфина только что пережили очередной шторм и думали, что находятся в безопасности, по крайней мере, какое-то время. Они понятия не имели, что их ждёт». Никто не обратил на нас особого внимания, когда мы направились к возвышению в конце зала. Финелла все еще сидела в кресле, закинув ноги на стол рядом с задумчивым Кэдманом. Когда мы приблизились, она криво усмехнулась, но затем ее взгляд скользнул по нашим лицам, и улыбка погасла. Она опустила ноги на пол и встала. «Торин, ты выглядишь как мертвец» что происходит». Торин наклонился и прошептал ей на ухо. Было рискованно говорить громко, но Фейри скоро обо всем узнают, несмотря ни на что. Когда Торин закончил вводить Финелу в курс дела, она тяжело откинулась на спинку стула, взяла со стола бутылку Фиона и осушила ее залпом. «Черт бы меня побрал!» — она выдохнула, прежде чем передать Кэдману еще одну бутылку и рассказать ему о том, что узнала. Он побледнел от ее слов. Принц королевства Бури, стиснув зубы, посмотрел на свой народ. Но его взгляд был мягким, в отличие от взгляда матери, которая, как он считал долгое время, ожесточила свое сердце по отношению ко всем, включая его. Торин провел рукой по своей макушке за время путешествия пряди стали длиннее и волнистее. Он был похож не столько на воина, сколько на обычного фейри, который просто пытался жить своей жизнью. Просто пытались выжить. — У тебя получится, мой старый друг, — пробормотал Калин. Торин кивнул, и мы увидели, как он изменился прямо на наших глазах. Поднял подбородок чуть выше, затем последовали плечи. Расправив их, наполнив грудь воздухом, он стал на пол ладони выше, чем был несколько мгновений назад. Он провел рукой по своей тунике и поправил пояс. Нелли медленно приблизилась, приподнялась на цыпочки и прикрепила что-то к лацкану его накидки. Когда она отстранилась, изумрудный блеск герба королевства бури вторил блеску суровых глаз принца. У Торина, которого я встретила однажды в подземельях под Дубносом, была добродушная улыбка, а в глазах легкость. Но теперь на его плечи легла тяжесть всего королевства, и он был несгибаем. Быстро вздохнув, Торин взял со стола чашу и ударил по ней вилкой. Ферри за ближним к нам столом немедленно замолчали, а затем по толпе пронесся ропот. Через несколько мгновений воцарилась тишина. Все взгляды в большом зале были прикованы к Торину. Я присмотрелась к толпе, наблюдая за любопытными и в то же время восхищенными лицами. Несмотря на то, что Торин отказался от шанса стать наследником своей матери, штормовые фейри прислушались бы к нему. Он всегда был их принцем. Хорошо, что Оэна здесь не было». «Добрые жители Гейлфина!» — начал Торин, и его голос эхом разнесся по огромному залу. «Стены нашего города всегда были крепки, и он был населен отважными фейри, которые выдерживали сильнейшие бури. И вы только что пережили очередную». По залу прокатились радостные возгласы, зазвенели кружки, расплескалось пиво, в воздух взметнулись руки. Неприятное чувство обреченности скрутило мой желудок, но на этот раз оно исходило не от богов, обитающих в пещерах. Оно было вызвано щемящим сожалением от того, что я видела счастье всех этих фейри. Они думали, что Торин произносит триумфальную речь по случаю того, что народ пережил еще один шторм без единой жертвы. Жители Гейлфина были в безопасности, пока не разразилась следующая буря, которую, как и в этот раз, они встретят лицом к лицу и справятся. Так было всегда. Но их жизни вот-вот должны были безвозвратно измениться. Я хотела бы, чтобы мы могли что-нибудь сделать, каким-нибудь образом удержать богов в заперти. Но не было другого выхода. Если только Ниф, Алластер и Вэл не найдут ответы в королевствах людей а от них уже несколько дней не приходило вестей. Оставалось только спасаться бегством. По моей щеке скатилась слеза. Торин дал Фейри мгновение перед тем, как стукнуть кулаком по столу. В толпе снова воцарилась тишина. Я увидела, как дернулось его горло. Это была единственная часть царственной маски, которая надломилась. «Боюсь» что появилась более серьезная угроза. «И мне нужно, чтобы все хранили молчание, пока я не прикажу вам разойтись», сказал он, и его голос стал жестким. Фейри заёрзали на своих местах, некоторые ахнули. «Возможно, вы видели комету в небе. Это предвещает...» «Кометы больше нет на небе, ваша светлость», прошептала ему одна из дам, сидевших за главным столом. Я только что выходила на балкон подышать свежим воздухом. Комета исчезла. Ее там нет. Челюсть Торина напряглась, и поблизости послышалось несколько шепотков. С бешено колотящимся сердцем я повернулась к Калину. Его глаза были дикими, и сила, светившаяся в них, казалось, потрясла мою душу. Наши худшие подозрения подтвердились. Андромеда была здесь, и боги внизу могли проснуться в любой момент. У нас не было времени объяснять все штормовым фейри. Они не могли собрать вещи или спокойно выйти за пределы этого замка. Им нужно было бежать прямо сейчас. Торин поднял руку. «Я хочу, чтобы все немедленно покинули замок. Ничего не берите с собой, не возвращайтесь в свои комнаты, если только не хотите забрать детей» или тех, кто не присутствовал на этом празднике. Бегите как можно быстрее и соберитесь на рыночном дворе вдоль южной стены. Стучите в двери каждого дома на вашем пути. Скажите жителям Гейлфина, что им нужно спасаться. Боги вернулись. А затем в большом зале воцарился хаос.